Глава двадцать девятая Лайла стояла у кухонной стойки, ломая голову, как быть дальше. Она прочесала район вокруг озера. Каждое место, где арон рыбачил, каждое открытое поле уединенный уголок. До прибытия полиции с ордером на обыск вывернула весь дом наизнанку. Заглянула даже в вентиляционные отверстия и под незакрепленные половицы. Но не нашла ничего. Ни единого клочка бумаги или улики, подсказывающей, где может быть арон Она даже заставила себя пересмотреть эти чертовы видео в надежде заметить что-нибудь на заднем плане. Что девушки сняли какое-нибудь узнаваемое место. Но ничего. одной из девиц он привел в семейную спальню, а остальных в какое-то место вроде дешевого мотеля. Скупой говнюк. Лайла не желала сидеть сложа руки в ожидании, когда Арон ввалится домой и поставит все с ног на голову. Реагировать постфактум стратегия ошибочная. Надо работать на упреждение. С дрейфом по течению она покончила. Хлопок входной двери заставил ее подскочить. Лайла выглянула в коридор, готовясь наорать на Тобиаса, побежавшего за кофе за то, что он напугал ее до потери пульса. Но это оказался не Тобиас. Какого хрена ты вытворяешь? рявкнул Джаред, топая по коридору. Ярость усилила его низкий природный бас. Он пульсировал гневом, источая его в пространство. Воздух замер, и комната наполнилась красной дымкой. Таким его Лайла еще не видела, и это ей не понравилось. О чем это ты? Сегодня прошли поиски Арона, рванул молнию к низу. Он дергал за ткань пальто до тех пор, пока не сбросил его на один из барных табуретов, ни на миг не сводя с Лайлы глаз. Беспокойство во взгляде исчезло. Каждое его слово сквозило недоверием и разочарованием. Она села на табурет рядом с ним, но не прикоснулась к нему. Бренд сколотил целую бригаду для обхода озера. Это не поиски, даже рядом не стояло. «Он пропал, Лайла! Арон Джаред выхаживал рядом с табуретом туда-сюда. «Твой муж исчез, и никто о нем не слышал. Признай, это ужасно!» Настолько, что ему и не вообразить, но сказать об этом она не может. Если бы я думала, что он упал, совершая пробежку вокруг озера, я была бы там. А это просто имитация бурной деятельности. В то утро он поехал в школу. «Это вилами на воде писано!» Его крик эхом отразился от стен. Несколько секунд она ничего не говорила, надеясь, что тишина успокоит его. «Думаешь, он меня бросил?» «Нет», — мигом выпалил Джаред, но уже более спокойным тоном. Лайла прикидывала, как лучше подать заведомо правдивые моменты. «Он пропал. Его машина пропала. Его телефон пропал. Его бумажник пропал. Что-то стряслось между домом и началом уроков. Прошу! Он оперся рукой о кухонный островок. «Просто скажи, если ты что-то знаешь». «Даже не представляю, где он!» Лайла протянула руку. Очень близко к его ладони на стойке, но по-прежнему не прикасаясь. «Это чистейшая правда!» Прошла еще минута, прежде чем он расслабил плечи. «Ладно». Гнев покидал Джарада прямо на глазах. Перепалка вымотала его. Обмякнув всем телом, он чуть ли не рухнул на соседний табурет, закрыв глаза. Лайла вглядывалась в его черты. Люди будут молоть языками, задавать вопросы о нашем браке, делать выводы. Медленно открыв глаза, Джаред уставился на нее. Тебя тревожит, что я им поверю? В нем все еще оставалась острая боль. Это было почти так, как если бы он эмоционально бежал и вдруг упал. Его беспокойство его сомнения. Все это всплыло на поверхность и, казалось, захлестнуло его, толкая вниз и высасывая из него жизнь. Она слышала, как люди шушукаются. Некоторые гораздо громче остальных. Люди знали, что Арон ушел утром и исчез, и начинали шептаться о ней и о том, что доверять ей нельзя, как и предполагалось. Но Лайла рассчитывала на прикрытие. После находки трупа отвлечь внимание на себя должны были изобличающие улики, которые она подкинула, а в отсутствие трупа прожекторы сфокусировались на ней, прожигая насквозь. Публично мы пылких супружеских чувств не проявляли. Конечно, она планировала это, но не настолько давно и не с таким дальним прицелом. Черт, как бы я знала, что это типа экзамен, я бы притворялась. Все это чушь. Джаред накрыл ее ладонь своей. «Будь это экзамен, все шушукались бы обо мне. Ты замужем, я вечный холостяк, и вряд ли это изменится». Лайла подумала обо всем, чего он лишился. Он испытал так много боли, и на сей раз ее причинила она. Лайла. «Это не... Я ничего не чувствую», — он тряхнул головой. «Мне нравится, когда при виде кого-то внутри ёкает... «Люблю бегать за юбками, завязывать отношения, но потом...» Она никогда не слышала, чтобы он подробно рассказывал о своей личной жизни, разве что мимоходом или в ответ на шутки Аарона. Но сейчас слова, такие простые и понятные, звучали так, словно их вырывали из него. Нехватка близости, одиночество. Понимать не значит дарить надежду, но Лайла попыталась. «Ну, у тебя хотя бы ёкает». Он рассмеялся, но в этом смехе не было легкости. «Боже, наверное, мы опустошены». Это сильно сказано. Лайла вертела сказанное в голове. Хотела все отрицать. Выжившая. Вот как она себя видит. Джаред сжал ее руку в последний раз, а затем отпустил. Так выразилась Джинни, когда спрашивала о тебе. Вот уж неудивительно, Лайла почти услышала, как следовательница произнесла это. Если честно, она и сама подумала о жизни Джинни то же самое, о том, что происходит, когда та кладет пистолет в сейф и идет домой. Мне кажется, у нее чудесный дом и чудесный муж, и они чудесно ужинают вдвоем. Издав какой-то сдавленный звук, Джаред встал и направился к холодильнику. «От такого мне хочется шагнуть под машину». Вот черт, та же история. Напряженность окончательно улетучилась. Лайла порадовалась возвращению непринужденности. Ругаться с Джаредом, причинясь ему боль, было тошно. Она не так уж и нуждается в людях, но без него жизнь будет куда печальнее. Разбираться, почему он настолько для нее важен по сравнению с братом, сейчас не хотелось. Остановившись по ту сторону островка, Джаред подвинул ей бутылку воды. «У меня есть ты. А у меня ты». Он посмотрел ей в глаза, прежде чем отпить. «Я о тебе позабочусь. Я могу и сама о себе позаботиться. Но с твоей стороны это очень мило». Он на миг оцепенел, прежде чем медленно опустить бутылку на стойку. «Он не вернется, да?» «Боже, как она хотела верить, что нет». «Вряд ли. Нет».